Когда я научился хоть как-то уклоняться от его атак, Эйрин Орду при помощи своей магии природы вырастил несколько специфических растений, похожих на туловище тех же орков или еще кого-либо. Я бы немного удивлен тому, что он мог это сделать даже в измененном лесу. Также было дерево, чем-то похожее на всадника на коне. Вот только всадник этот был в каких-то странных латах. После чего эльф начал учить меня сражаться с таким противником. Может, вы думаете, что эти деревья просто стояли и ждали, когда я их буду трепать своими железками? Не дождетесь. Это же были эльфийские растения. От них никогда не знаешь, чего ожидать. Предсказать их реакцию практически невозможно. Если вы этого не знаете, то пробовать не советую. Очень неприятно, скажу я вам, когда их ветки внезапно распрямляются, нанося удары по вам с самых неожиданных позиций. Причем сразу стоит отметить тот факт, что эти ветки наносили удары весьма неожиданно. Настолько неожиданно, что я не всегда успевал уклоняться. Потом приходилось это все делать, старательно виляя между живыми деревьями и кустами. Очень неприятный момент обучения, но подделать в данном вопросе я ничего не мог, так как в данном случае наступило время тренировок, настоящих тренировок, по крайней мере, как считал этот старый эльф. Тем более, что в данных тренировках принимал участие и он, просто время от времени выскакивая из-за какого-либо куста и пытаясь меня ударить либо мечом, либо ножом. Потом в дело пошли и стрелы. Тут демоны, как шевелиться не знаешь из-за всех этих железок, навешенных на тебя. А еще в тебя этот изверг острыми палками старательно запускает. Причем всегда находят такое болезненное место, куда ткнет в тебя этой занозой, что ты просто не находишь себе места от боли. Если вы думаете, что он меня лечил после всего этого, то сильно ошибаетесь. Его лечение в лучшем случае останавливало текущую кровь. И не более того. Хочешь жить – сам выкручивайся. Так он мне говорил. Часто мне приходилось искать лечебные растения, чтобы себе самому создавать что-то вроде припарок или отваров. И этому он меня тоже учил. Видимо, не хотел, чтобы я сдох раньше времени, что тоже был достаточно обнадеживающий фактор для меня лично. На третий год я уже не особо обращал внимание на все эти вериги, которые он на меня навешивал. И все ввиду того факта, что уже привык к их весу. Передвигался я как обычно, стараясь ходить по лесу мягко и беззвучно. Попутно Ринварду учил меня слышать и слушать лес. Это было для меня очень сложно. Вы знаете, как обычно человек входит в лес? Очень шумно. Он же меня учил слышать это, видеть это и ощущать. Те же самые птицы и растения, которые находятся поблизости, всегда могут сообщить тебе об угрозах. Особенно в том случае, если ты их по какой-то глупости не заметил. Например, часто заставлял меня ходить за теми же поисковиками группы которых иногда появлялись поблизости от нашего убежища, причем не снимая всего этого груза с меня. А мне приходилось красться за ними буквально вплотную. Таким образом он заставлял меня тренировать ловкость и осторожность. На территории измененного леса поисковики никого чужого к себе не подпустят, сразу пытаются убить, если заметят. Кстати, я обратил внимание на то, что многие поисковики ходят определенными группами, Например, часто такие группы состоят из одного боевого мага, мага-лекаря, двух разведчиков-лучников и минимум двух-трех бойцов ближнего боя. Эти бойцы были одеты в самую надежную броню, имеют щиты, средние мечи или даже короткие копья, благодаря чему могут сражаться с противником практически лицом к лицу. Иногда мне приходилось сталкиваться с тем фактом, что эти самые группы поисковиков возвращались сильно потрепанными. Но помогать им или как-то поддерживать этих людей мне было нельзя. Сначала я не понимал причины для такой жестокости, но потом, когда на моих глазах одна из групп, только вышедшая в пустошь, наткнулась на такую потрепанную, все встало на свои места. Эти поисковики не стали друг другу помогать. Более того, та группа, которая была более свежая и, так сказать, сильная, тут же напала на своих товарищей. Но им совсем немножко не повезло. Среди бойцов потрепанной группы в живых остался маг боевого направления. Огненный маг. Но почему-то этот маг надел мантию мага-лекаря. Как результат, рассчитывавшие на легкую победу поисковики наткнулись на тот факт, что противник встретил их атаку весьма жестко. Они были не сильно рады такому приветствию. И пока они пытались взломать оборону мага-огня, то упустили двух разведчиков. А это был для них смертельный приговор. Как только их шалости станет известно в приграничном городке, Этим поисковикам жизни не будет. Ладно бы, если бы они попытались провернуть все это где-то в глубине пустоши, но тут, на границе... Нет, здесь такого не позволялось никому. Видимо, все же сообразив то, что они сделали ошибку, эти поисковики тут же отошли и не стали добивать уцелевших. Но и это было для них серьезной ошибкой. Ведь после этого им все равно придется уходить куда-то глубже в пустошь, чтобы пройти через ее территорию к другому поселению поисковиков. Уже только поэтому стоило понимать то, почему мне нельзя к ним приближаться. Я для них величина неизвестная, поэтому они, скорее всего, сразу воспримут меня агрессивно. Вполне может быть. Так что лучше я воздержусь от таких знакомств. Из-за всего этого вмешиваться в такие столкновения я просто не собирался. Да и ни к чему мне это было. Пусть такими глупостями занимается кто-то другой. Хотя бы сами эти поисковики. Спрашивается, чего им не сиделось на месте? Какой им был смысл пытаться нападать на тех, кто возвращается в приграничный городок? Что за глупость такая? Ну да ладно, не мое это дело. Устраивая все забеги по пустоши, я не забывал также и о том, что мне также было необходимо собирать различные ингредиенты на продажу. Я искал различные предметы, содержащие в себе магическую силу, которые аккуратно складывал в свои сумки путешественника. Обнаружив несколько предметов вроде камней и веток, содержащих силу жизни и природы, Я передавал их эльфу. Надо сказать, что этот остроухий был удивлен тому, что я снова сделал. Он был немного удивлен также и тому, что я принес, а также и тому, что я вижу магию. Вижу ее и даже различаю по цветам. Магия природы была насыщена зеленого цвета, магия жизни ярко-голубого цвета, магия воздуха бледно-голубого, магия огня ярко-красного, ну и так далее. Получив от меня такой подарок, Рин Варду принялся старательно делать амулеты, которые впоследствии могли пригодиться. Именно мне. Правда, почему-то он даже не задавался вопросом о том, что эти амулеты могут пригодиться впоследствии именно ему. Он ставил вопрос именно о том, что эти амулеты нужны будут мне. Я был изрядно удивлен подобному решению с его стороны. Но как-то особо выбора у меня не было. Не мне решать такие вещи. Тем более, что сам этот эльф явно не собирался возвращаться в Великое Княжество. У него были и свои проблемы, которые приходилось решать так, на месте. Хотя меня это немного настораживало. Тем более, что он постоянно меня дергивал, заставляя держать спину прямо. Не горбиться. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно не горбиться, если ты сидишь в кустах и смотришь кому-то в спину? Как можно не горбиться, когда ты крадешься за кем-то? Оказывается, можно. Я это понял после того, как он несколько раз избил меня палкой. Также он вынуждал меня постоянно наблюдать за происходящим вокруг. Учился сидеть и вести себя за столом правильно. Оказалось, что у тех же благородных очень много заморочек, особенно за столом. Надо правильно сидеть, смотреть, правильно пить вино, правильно есть то же мясо или рыбу. Оказывается, есть разные вилочки, ножечки. Вы хоть себе представляете, что для той же рыбы есть нож, две вилки и даже отдельная ложечка, и это только для одного блюда? Если вы попытаетесь хоть одну из этих вилок которые предназначены для рыбы ткнуть в мясо на вас уже будут смотреть как на какого-то дикаря Для мяса есть отдельный набор столовых приборов там и вилка с другими зубцами и нож более острый причем такие столовые наборы различаются в зависимости от того насколько это блюдо отличается от другого если например вам подали мясо с гарниром там другая вилка и другой нож если мясо без гарнира например на кости вроде окорока то тут другой подход и вилка больше на два зуба, и нож больше похожий на охотничий. Жуть какая-то. Ну, вот почему нельзя просто использовать один нож и одну вилку? Конечно, кто-нибудь тут же спросил бы меня о том, откуда у этого старого эльфа есть все эти знания и даже сами предметы. Знаете, и мне было это интересно. Очень интересно было, скажу я вам. Видимо, у него, так же, как и у меня, имеется эта сумка путешественника. Но это не мудрено. Ведь если он выполнял специальные задания для своего великого князя, то и вполне было понятно наличие у него подобных артефактов. Мало ли что может ему понадобиться во время выполнения того или иного задания. Этот вопрос можно даже не обсуждать. Потому что и так все заранее понятно. Вот только почему-то этот эльф именно на меня так взъелся. Заставляя меня балансировать на одной ноге, при этом отбивая его атаки. Потом на второй ноге точно так же. Думаете, это было легко? «Сами попробуйте встать на какой-нибудь пенек от дерева, которое вы можете обхватить пальцами одной руки, и простойте на нем пару-тройку часов». Судорога сводила мои мышцы регулярно. Но этот старый эльф был просто неумолим. Потом он начал меня учить наносить удары. Удары по болевым местам. Как объяснил мне сам Эрин арду у каждого разумного существа есть нервные окончания. И если удары наносить именно по ним, то будет очень больно». Я не знаю того, откуда обо всем этом мог знать этот старый эльф. Но не это для меня было важно. Важно было другое. Боль была просто адская. Причем просто от обычного удара кончиками пальцев. Однако он делал упор на то, что тренировать, как обычно, такие пальцы нельзя. Потому что излишние мозоли на кончиках пальцев могут выдать мастера такого боя. Поэтому мне приходилось отжиматься на пальцах. Сначала, когда пальцев было пять на каждой руке, вроде бы все было нормально но он потребовал поджать большой палец на обеих руках. Оказалось, что в основном весь вес моего тела находился как раз на этих двух больших пальцах моих рук. И тут мне стало куда тяжелее. Потом он заставлял меня убирать постепенно пальцы один за другим. До тех самых пор, пока я не уперся в землю двумя пальцами. Да в какую землю? Он меня на камнях заставлял отжиматься. Попутно он заставлял меня все выше и выше поднимать ноги по стене пещеры так что в конце концов я уже отжимался, фактически стоя на этих двух пальцах. Именно этими пальцами мне и предстояло наносить те самые удары ядовитой руки, вынуждая противника чувствовать жуткую боль. И вот после этого у меня возникли интересные мысли. Мысли, в первую очередь, связанные именно с тем фактом, с каких это пор такие мудрые и великие эльфы, которые всегда выступали в роли миротворцев и приверженцев света, знают такие вещи. Зачем ему нужны были все эти знания? По сути, их такие вещи не должны были в принципе интересовать, но тут ничего не поделаешь. Попутно я, кроме того, что размахивал тяжелыми оглоблями, которые, видимо, должны были изображать для меня мечи, мне приходилось учиться стрелять из лука. Я, правда, не понимаю того, как можно стрелять таким образом, как стреляют эльфы, но скажу одно, они умудряются делать это весьма эффективно. Этот старый эльф мог стрелять из своего лука с завязанными глазами только на звук. Причем самое интересное было в том, что отвлекать его какими-нибудь камушками, бросая их в кусты, было бессмысленно. Хотя бы просто по той причине, что он прекрасно ориентировался в том, где упал просто камушек, а где в кустах шевелится что-то живое. Только потом я понял хитрость ситуации. Оказалось, что он использует магию. Магию природы и жизни. Он просто прекрасно чувствует вокруг себя именно живых существ. А какая жизнь есть в том же камне? Да никакой. Так что уже заранее нужно было понять глупость ситуации. Однако я один раз сумел его удивить. «Как ты это сделал?» Удивленно смотрел на меня эльф, которому я сумел подобраться вплотную, с учетом того факта, что у него не были завязаны глаза, не связаны руки и не заткнуты уши с носом. «Каким образом ты вообще смог ко мне приблизиться?» Я тебя вообще не почувствовал. Я с большим трудом сдержал радость, которая рвалась из меня. Еще бы. Столько мучиться и наконец-то добиться результата. Дело в том, что он все время рассказывал мне о том, как надо чувствовать себя на природе. Я решил, что мне действительно надо чувствовать себя частью природы, деревом или камнем. Как результат, почувствовав себя камнем, я действительно сумел приблизиться к нему вплотную и даже дотронуться до него». Надо, наверное, сразу сказать о том, что Эрин Ваорду был изрядно испуган. Ведь я не был эльфом. Я не был детем природы. Да, мне и не нужно было изображать из себя какое-нибудь дерево или куст. Я чувствовал себя камнем. Двигался очень медленно. И практически все время сидел на месте. Именно этот факт и сыграл против моего учителя. Более того, когда представлял себя камнем, я старался чувствовать себя связанным с моим браслетом. Таким же холодным и бездушным. Нет, я помню, что в моем браслете есть дух-хранитель, и спорить с этим я не буду. Но сам браслет был все время металлическим и холодный. Ну да, он все время был какой-то слишком прохладный. Возможно, это было связано именно с магией, которая его пронизывала. Сейчас это было не суть важно. Важно было то, что, почувствовав себя таким же холодным и отрешенным, я сумел удивить своего наставника. Да-да, я начал называть этого садиста наставником, так как уже сам прекрасно понимал, что могу уйти в любой момент. Однако по какой-то неведомой мне причине этот эльф учил именно меня знаниями, которые вообще-то по своей сути должны были быть секретными. Ну, это уже не мое дело. Раз сам этот старый эльф решился на подобное, то значит так и должно быть. Единственное, что меня стало сильно напрягать во всем происходящем, так это именно то, что он все никак не терял надежды и теперь старался вынудить меня дать клятву рода и клана, что меня достаточно сильно настораживало. «А кому это я должен клятву давать?» — возмутился я, когда в очередной раз возник этот разговор. «Наставник, вы хотите, чтобы я служил великому князю и великому лесу? После того, что он с вами сделал, мне что, заняться больше нечем? К тому же, давайте будем честными. Когда я вас спасал, то не просил меня чему-то учить. Это было сугубо ваше личное мнение». «Почему-то тогда вы не пытались настаивать на каких-то клятвах, а просто взялись меня учить. Теперь же вы по какой-то глупости настаиваете на этих клятвах». Видимо, возмущенный моим наглым поведением, старый эльф сорвался на крик. И тут и я все понял. Когда Эйрин в Орду взялся меня учить, то банально не ожидал того, что я буду усваивать все это такими темпами. Тем более, что он просто не знал о моих способностях. Тем более, что обычно эльфы вообще не различают такой магии. Также я сумел его удивить тем фактом, что в лесу чувствую себя вполне нормально. Я уже потом узнал о том, что нагрузки он мне давал в несколько раз больше чем дают тем же самым гвардейцам великого князя. Он спешил. И вот тут возникает один очень важный вопрос. Если бы я умер во время этих пыток, что бы он делал? Как бы он отреагировал на все случившееся? Пошел бы искать нового подопытного? Или, может быть, повесился с горя? Не знаю». Но оказалось, что клятву он от меня хотел получить именно для того, чтобы я ни в коем случае не враждовал с его народом. Совсем идиот, что ли? С какой это радостью я вдруг должен давать хлятву на верность великому лесу? Мне что, заняться больше нечем? Однако этот старый эльф начал все больше и больше давить на меня, старательно требуя, чтобы я действительно присягнул на верность великому лесу. Да еще и собственной кровью. Вы знаете, чем это чревато?» Все только тем, что в данном случае, оказывается, не только я буду обязан прислуживать эльфам, но и мои потомки. Кровь — это вам не шутки. Я не знаю того, на что рассчитывал этот старый эльф, когда начал давить на меня с такими клятвами. Но скажу сразу об одном. Его основная ошибка была именно в торопливости. Он сначала начал меня учить различным нюансам и секретам, а уже потом начал требовать какие-то клятвы. А ведь когда я только попал к нему в руки, то был очень от него зависим и не знал всех этих нюансов про кровь и тому подобное. Он сам мне все это рассказал. Я до сих пор не мог забыть о том, как он мне объяснил то, почему нельзя оставлять свою кровь, где попало. Именно таким образом он мне и указал на некоторые мои ошибки. И тут вдруг начинает требовать клятву на крови. Зачем мне такие фокусы? В этот раз, видимо, и Арин Орду начал чувствовать, что теряет контроль над этой ситуацией и поэтому открыто заявил мне о том, что в данной ситуации у него нет желания со мной больше заниматься, пока я не дам ему эту самую клятву. Ну что же, так тому и быть». В очередной раз, пожав плечами, я направился на охоту. «Что поделаешь? Ну, пусть обижается. Мне и так сейчас приходилось ходить тут по краю измененного леса, разыскивая хоть что-то съедобное. Да, у местных животных было много яда и клыков с когтями, но, по крайней мере, их мясо было вполне съедобным. Не у всех, правда». Была здесь одна псевдоантилопа. Даже и Ирин в Орду предлагал ее обходить стороной. У нее, вроде бы, внешне ничего не было изменено. А вот внутри... Дело в том, что внутри эта антилопа была полностью пронизана энергией тьмы. И ее следовало опасаться. К тому же некоторые органы этой твари имели странную способность взрываться. Да-да, они действительно взрывались. И уже только поэтому к ней лучше было не приближаться. Видимо, у этого существа была такая защита хотя некоторые поисковики-охотники делали эту ошибку. Точно новенькие. Криво усмехнулся я, когда заметил то, что очередные поисковики, устанавливающие для себя лагерь, вроде бы ничего не забыли, но почему-то взяли и убили себе на ужин вот такую вот антилопу. Ну что же, посмотрим, как вам ужин понравится. Наблюдая за их лагерем, я старательно отмечал все, что вижу. В первую очередь я обратил внимание на то, как они располагали защитный круг. У них было шесть амулетов, расположив по кругу которые, они создали своеобразную окружность, вернее, своеобразный восьмигранник, замкнув вокруг своего лагеря кольцо магии. В центре они расположили еще один артефакт, напоенный силой стихии огня. Видимо, это был основной контур защиты. Внешние должны были поднять тревогу. Но зачем еще располагать по кругу артефакты с магией воздуха? Хотя, старый эльф рассказывал мне о том, что люди бывают весьма странными существами. Они могут таскать с собой артефакты и амулеты, выполняющие различные глупые функции, вроде отпугивания комаров и различной машкары. Может быть и тут было точно так же. И если это так, то они сильно ошиблись. На территории пустоши просто так глупо раскладывать различные артефакты и амулеты может быть весьма опасно. Многие монстры на данной территории прекрасно чувствуют магию. и могут очень неприятно удивить. Поэтому связываться с такими вещами по глупости здесь я бы не советовал. Ну, раз они так расположились, и среди них был также боевой маг огня, то это их право. Аккуратно наблюдая за этими разумными с высоты дерева, расположенного поблизости, я мог только задумчиво покачивать головой. Они действительно совершили серьезный просчет. Они расположили эти амулеты, которые в магическом плане были прекрасно видны. Потом они разожгли обычный костер. Но кто же так делает на враждебной территории? Это равносильно тому, что они бегают по этому лесу с факелами и кричат «Вот они мы, придите и жрите нас!» Что за глупость? По большей части в сложившемся положении им надо было бы взять с собой запас еды и вести себя очень осторожно. А тут еще и эта самая антилопа. Да, очень серьезная глупость с их стороны. Вообще-то эту тварь даже местные хищники обходят стороной, банально опасаются. Ведь эта тварь не только может в какой-нибудь из таких моментов банально взорваться. Но даже более того, все ее тело пронизано магией тьмы. Глупо связываться с подобным существом. И тем более пихать к себе в брюхо ее мясо. Надо быть полным идиотом, чтобы есть такое мясо. Ведь оно заражено тьмой. Но этим людям, видимо, было плевать на такие нюансы. Еще бы, с ними был боевой маг. Вот только что сделает этот самый боевой маг, когда тьма начнет разъедать его изнутри. Вот же вопрос. Но эти поисковики даже не стали проверять это мясо на наличие магии. Они просто разделали тушу этой антилопы, которая, видимо, тоже была весьма удивлена такой наглостью, и принялись жарить на костре. Вот еще один признак того, что они новички на данной территории. Никакой идиот не рискнул бы так поступить. Тем более жарить мясо на открытом пламени и на открытом пространстве. Ошибка за ошибкой. Возможно, меня осторожности в обычном лесу приучил не только сам этот старый эльф. К примеру, жизнь в той самой деревне на территории Старого Барона Ранду. Ведь мне там тоже приходилось в лесу очень осторожничать, чтобы не наткнуться на его егерей и большие проблемы. Хотя проблемы я и так получал. Практически постоянно. Благодаря именно местным жителям, которые нашли виновника, и постоянно на меня все сваливали. Так что моя осторожность была заранее понятна. Я был приучен к этому с детства. А вот почему они так себя ведут, я не понимаю. Вообще-то поисковики, даже новички, обычно ходили в поиск в сопровождении опытного и знающего индивидуума, так как опытные поисковики сами прекрасно понимали, что и как надо делать, и не позволили бы новичкам делать подобные глупости. Но тут, видимо, были одни новички. Как так? Мой отец рассказывал, донеслось до меня довольно громко, и я едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Еще бы, потомственный поисковик. Это же надо было до такого додуматься. Этот идиот приперся сюда, даже не задумываясь о последствиях. Он наслушался различных сказок и легенд от своего родителя, который, видимо, сумел здесь неплохо подзаработать, и теперь привел за собой группу смертников. Ну а как иначе понимать все то, что здесь сейчас происходит? Кто же так делает? Вообще-то его отец сам должен был предупредить своего отпрыска о том, что пустошь время от времени меняется. А раз она меняется, то значит все его истории не имеют смысла. Но, видимо, этот молодой парень считал, что все рассказанное ему когда-то отцом – истина. Ну, если так подумать, какой смысл родителю обманывать своего сына? Хотя, может быть, он таким образом пытался возвысить свою значимость в глазах собственного отпрыска. Вполне возможно. Вот только к чему это привело? Судя по разговорам, которые я сейчас слышал, что тоже было весьма странно на территории пустоши, как только у этого разумного возникли проблемы, он тут же вспомнил о легком заработке. Вы себе такое вообще представить можете? Легкий заработок на территории пустоши. Какой идиот такое вообще придумал? Здесь легких заработков в принципе быть не может. А он так расписывал своим друзьям-товарищам возможность озолотиться буквально за неделю, что сумел даже какого-то молодого мага-студента уговорить пойти с ними. Именно что студента. Так вот, почему мне казалось немного странным само поведение этого мага. Дело в том, что он яростно всем показывал свою значимость постоянно играл с магией огня, перебрасывая из руки в руку огненный шарик. А уж о том, что таким образом он только привлекает на себя внимание местных монстров, этот Аболтус, видимо, даже не думал. Перед кем он выделывается? Причем старательно демонстрируя наличие у него магических способностей, этот умник даже не задумывался о том, что в данной ситуации банально расходовал собственную магическую силу. А что он будет делать потом — когда надо будет принимать активные действия, а у него магической силы в запасе не останется. В очередной раз, тяжело вздохнув, я уже привычно расположился на ночлег на дереве. Кто-то, конечно, мог бы тут же предложить мне попытаться им объяснить все их ошибки. Ну да, делать мне больше нечего. Если эти умники пришли сюда, даже не задумавшись о том, что именно они делают, то какой смысл пытаться им что-то объяснить? Кто из них меня будет слушать? Кто я такой для них? все так же внимательно наблюдая за происходящим в этом лагере, я вдруг понял, что темная составляющая начала постепенно нарастать. Это говорило о том, что ситуация ухудшается. Всего лишь по той причине, что эти разумные, действительно пожарив мясо той самой антилопы, принялись его поглощать. Ну ладно, простые люди, неодаренные. Но ты-то, маг-студент, почему ты не стал проверять это мясо на наличие магических составляющих? Это была самая первая наука, которую мне преподал старый эльф. Никогда нельзя доверять тому что дается тебе легко проговорил он мне когда я спросил у него о том почему приходится постоянно все перепроверять все то что достается легко обычно является наживкой в ловушке поэтому если тебе удалось что-то получить легко и быстро всегда задумывайся о том кому может быть выгодно предоставить тебе такую легкость да кто то скажет что эту антилопу данные поисковики убили охотившись на нее. Они просто нашли уже разделанную тушу. «Ребята, вы на территории пустоши. Как я уже говорил, здесь все животные очень опасны. Они изменены либо внешне, либо внутренне. Вот представьте себе, зная об этом, вы вдруг находите на территории пустоши якобы обычную антилопу, которая не обросла броней, не имеет ядовитых клыков и когтей, питается, как обычно, травой. Спрашивается, откуда она здесь взялась? Заблудилась? Вы сами верите в то, что предположили?» вынужден вам сообщить о том, что у животных инстинкты более развиты, чем у тех же людей. И обычные животные инстинктивно чувствуют угрозу от этой местности. Так что они просто не станут сюда приходить, даже под угрозой смерти. Потому что здесь их ждет нечто более худшее, чем обычная смерть в клыках хищников. А учитывая тот факт, что все местные животные изменены, стоит сразу догадаться о том, что такая антилопа, если изменена не внешне, то обязательно внутри есть какие-то отклонения. Например, здесь есть животные, напоминающие обычного зайца. Вот только его тоже никто не ест. И все по той причине, что его мясо очень ядовито. Ядовито настолько, что очистить от яда это мясо просто в принципе невозможно. Вроде бы обычный зайчик. Ну да. Только даже измененные волки от него убегают. Вот и эта самая антилопа. Внешне она обычная. Почему? Но эти поисковики не задались таким вопросом. А принялись ужинать радостно и с хохотом, под вино поглощая ее мясо. Совсем идиоты что ли? Тихо пробормотал я, когда понял, что эти красавцы ведут себя так, как будто выехали на пикник в рощу возле собственного родового замка. Что-то мне вообще не по себе становится. Я, конечно, сам прекрасно знал о том, что некоторые жители империи считают рассказы про пустошь слишком уж приукрашенными, так же и все проблемы, которые здесь могут возникнуть, но чтобы настолько. Нет, этих дураков спасать бессмысленно. Спустя еще час я заметил еще и то, что ситуация в лагере начала меняться. Как я и думал, молодой маг первым почувствовал на себе всю каверзу ситуации. Сначала он просто встал и начал крутить головой. Потом принялся присматриваться уже к своим собственным товарищам. Возможно, вы тут же мне скажете о том, что это вроде бы нормальное поведение? Да, оно нормальное, если бы в этот момент его товарищи уже не легли спать а он подходил к каждому из них и смотрел на них сверху, словно на каких-то низших животных. А что вы хотите? Магия тьмы. Она в первую очередь расливает душу, особенно если там есть чему расслеваться. Маги в империи чувствовали себя своеобразной элитой. А если он еще и дворянин, вроде того же барона или, не дай светлые боги, графа, то гордыня у такого разумного просто переходит все возможные границы. С одним таким я уже сталкивался». Собственной магии у него было маловато, чтобы, например, выучиться на полноценного мага, но те же самые лезвия ветра использовать он мог и использовал для собственного удовольствия. Я имею в виду того самого молодого оборона Ранду, который загнал меня к водопаду, а тут мы видим перед собой полноценного студента магической академии. Видимо, магия тьмы пыталась подтолкнуть его к глобальному решению вопроса, и он поддался ей. В один прекрасный момент я заметил то, что этот разумный достал кинжал. Извините, ребята, но для мага это оружие не специфическое. Видимо, он просто не хотел афишировать магию раньше срока. Тем более в данной ситуации. Ведь тогда его товарищи могут проснуться и поднять тревогу раньше. Кстати, еще одна их ошибка. Они не оставили дежурного возле костра. Несмотря на защиту в виде магического круга, на территории пустоши всегда надо оставлять одного дежурного. Мало ли на что способны местные твари. Доверять только магии здесь весьма опасно. Я видел некоторые проявления магических сил, которые, наоборот, притягиваются к таким вот магическим кругам, вроде того же самого магического смерча. Что будет с этим лагерем, если такой магический смерч до них доберется? до да ничего хорошего». Достав свой кинжал, молодой маг еще некоторое время посомневался, а потом шагнул к своему уже спящему товарищу. Видимо, сила тьмы уже лишила его разума. Но какой смысл ему кого-то убивать? В этой ситуации это глупо. Если бы он уже возвращался назад, их группа смогла найти что-то весьма ценное, то тогда можно было бы понять подобную попытку. Но ведь они только-только отправились в пустошь. Кроме неприятностей на свою задницу, они больше ничего не нашли. Это и говорило мне о том, что тьма уже разъела его душу до конца, когда он все же взмахнул кинжалом, приблизившись вплотную к первому из спящих. То, что первая жертва довольно громко захрипела, когда этот молодой маг перерезал судорожными рывками этому поисковику горло, Говорила о том, что пользоваться кинжалом он явно не умеет. Но после первого убийства молодой маг бросился ко второй жертве, которая лежала рядом. Видимо, он очень спешил. К тому же еще один спящий поблизости зашевелился, видимо, услышав сквозь сон странные звуки поблизости. Но второе убийство тихо сделать не получилось. Молодой парень практически проснулся и успел закричать. Прежде чем кинжал вонзился ему в горло. Перепуганные поисковики, а их осталось уже только трое, успели подскочить со своих походных матрасов, прежде чем маг успел сделать еще хоть что-то. Но, видимо, он очень прекрасно понимал, что его ждет, если кто-то из этой группы выживет. Поэтому он практически сразу сформировал огненный шар, в котором любой знающий разумный мог бы опознать фаербол, и метнул это магическое плетение в своего товарища. Громкий хлопок взрыва отбросил того под ноги двух уцелевших людей, обдав их кусками обугленного мяса и крови. Видимо, сильно испугавшись происходящего, эти двое бросились в разные стороны прочь из лагеря. И еще лучше. Ну какой идиот без оружия бегает по пустоши ночью? Молодой маг тут же принялся формировать следующее магическое плетение и бросился за тем, который был вроде бы ближе к нему. Он даже не осознавал того, куда и зачем бежит. Ну что же, все веселее и веселее становится эта ситуация. Ну что тут можно было сказать? Эта группа уже заранее была обречена. Только той наивностью, с которой они действовали на территории пустоши? Снова тяжело вздохнув, я медленно достал из своей сумки путешественника, с которой уже просто не расставался, кусок вяленого мяса и принялся потихоньку его поглощать. Скажу сразу, все происходящее передо мной было действительно весьма предсказуемым. Тем более, что эти разумные сами делали все эти ошибки. Например, тот самый молодой поисковик, который якобы наслушался рассказов собственного отца, кто ему мешал перед отправкой сюда тщательно выслушать все возможные рекомендации, прежде чем делать хоть какие-то глупости. Так нет же. Думал, наверное, что отец ему все подряд рассказывает. Ну да. Кто бы так поступил? Скорее всего, его отец рассказывал своему отпрыску какие-то знаменитые байки поисковиков. Но ни в коем мере не саму правду. Кто же знал, что этот мальчишка вдруг надумает отправиться в пустошь? И все только для того, чтобы озолотиться согласно рассказам своего отца. Я же остался наблюдать за всем происходящим. Тем более, что стоило сразу обратить внимание на тот факт, что те же самые люди, разбегающиеся из лагеря, уже двигались немного странно. Судя по всему, в ближайшее время здесь добавится тварей. Тем более, что первый из убитых уже начал шевелиться. Ведь в нем уже был зародыш магии тьмы. Добавим сюда силу смерти и убийств, которые произошли рядом. Так что я не был удивлен, когда где-то через полчаса в этом лагере поднялся первый упырь. Всего их было два. Ранее это были те самые поисковики, которых зарезал маг. Они тут же принялись спировать, пожирая третьего, которому досталось фаерболом. Как раз к этому времени в лагерь и вернулся молодой маг, довольно потирая руки. Скорее всего, где-то там, в пустоши, остался лежать остывающий труп его бывшего товарища. Судя по нескольким донесшимся до меня отзвукам взрывов, этот идиот совершенно не задумывался о том, что делает. Используя магию там, где этого делать не стоило. Значит, стоит ожидать поблизости появления каких-нибудь более сильных тварей, которые придут на запах магии. Но этому молодому магу его магия не сильно помогла. Когда он пришел в лагерь, где никого в живых и быть не должно, он не обратил внимания на то, что происходит на этом месте. Он банально зашел в круг, даже не обратив внимания на то, что при его появлении произошло некоторое передвижение поблизости. Это была очень серьезная ошибка, смертельная, потому что упыри, заметив приближение живого существа, замерли, затаившись и прикинувшись мертвецами. Мак огня мог бы их сжечь, если бы вовремя обратил внимание на тот факт, что трупы лежат совершенно не так, как он их оставлял, а словно собраны в единую группу. Он же не обратил на это никакого внимания, а повернувшись спиной к упырям, принялся ковыряться в своей сумке. Естественно, что упыри этим моментом тут же воспользовались и напали на него со спины. Тяжело вздохнув, я понял, что здесь мне делать больше нечего. Да и в ближайшие несколько часов здесь поднимется лич. Тот самый молодой маг, который теперь стал мертвецом. Добавим сюда двух упырей и еще двух потенциальных монстров, которые обязательно себя проявят. Я имею в виду одного того, которого маг убил в стороне от лагеря, и второго, который убежал в другую сторону. Или вы думаете, что магия тьмы, которую этот идиот проглотил вместе с куском измененной антилопы, оставит его в покое? По сути, из них полностью повезло только тому, которого маг огня запустил фаерболом прямо в лагере. Потому что эта магия, которую он применил, видимо, выжгла сосредоточение магии тьмы внутри тела этого несчастного. Может быть, он также поступил и со вторым, которого догонял на той территории, когда убежали из лагеря. Может быть. Тогда повезло двоим. Хотя я в этом не был полностью уверен. Тем более, что теперь явно не повезло группам поисковиков, которые будут здесь ходить. Лично, наверняка быстро возьмет под свой контроль упырей и постарается усилить свой отряд как можно быстрее. В данной местности поисковики не ждут появления серьезных врагов и ведут себя немного расслабленно. Типичный пример был у меня перед глазами. Но вмешиваться в происходящее мне было нельзя. Глупо все это. В нашем мире никто ничего не делает просто так. Вот заплатят мне за охоту на этих тварей, тогда другое дело. А так, не вижу смысла. Поговаривают даже о том, что только голова лича, только за его ликвидацию, стоит около 100 золотых монет. А уж если ты притащишь его останки на продажу, можно заработать золотых пятьсот-шестьсот. Все зависит от того, кому ты его продашь. Тоже интересный момент. Тяжело вздохнув в очередной раз, я уже привычно соскользнул с дерева, и вернулся обратно к пещере, где было наше с эльфом убежище Вот только подходя к этому месту, я вдруг почувствовал какое-то напряжение, словно здесь происходит что-то странное. Изрядно насторожившись, я принялся осматриваться по сторонам. Мы специально оставляли своеобразные сторожки. Тончайшие нити, как паутинка, натянутая между ветвями деревьев. Тот, кто не знает об их существовании, просто порвет эту паутинку. И таким образом даст нам понять, что здесь кто-то был, кто-то посторонний. Однако наши паутинки были на месте. Но наука старого эльфа для меня не прошла даром. Я решил все-таки довериться своим чувствам, а не глазам. Глаза могут обманывать. Да, наши сторожки все стояли на месте. Но ощущение опасности никуда не делось. Я принялся аккуратно обходить пещеру по кругу, разыскивая хоть какие-то признаки наличия опасности. И когда уже практически замкнул кольцо, то заметил одну странность. «Дело в том, что один из сторожков был расположен немного не так, как его ставил я. Знаете, чтобы сторожок, вернее, эта самая нить, не сильно бросался в глаза знающим, я располагал их немного не так, как меня учил Эрин Варду. Он учил располагать эту нить, цепляя ее конец за край ветви, за самый кончик. Так сторожок становится более чувствительным к любому влиянию. Такие тоже были. Но дополнительно я их дублировал. Я цеплял один сторожок к основанию ветви. Зачем, спросите вы? Да все просто. Если будет разорван только тот сторожок, который цепляется к краю ветви, то это мог сделать обычный порыв ветра, который шевельнул ветви и разорвал сторожок. А если будут разорваны оба сторожка, то значит кто-то проходил мимо, аккуратно отодвигая эту ветвь. Так вот, хотя и оба сторожка были на месте, но второй сторожок был расположен не у основания ветви, а на пару почек выше. То есть кто-то пытался сделать похожий на мой сторожок, но просто не знал того, где именно была закреплена нить. Заметить-то он ее заметил, но она оборвалась именно возле той ветви, где и была закреплена, поэтому он не стал терять время, а восстановил сторожок там, как представлял себе. Поэтому я и догадался, что здесь действительно был чужак. Аккуратно приготовив ту самую оглоблю, которую таскал с собой в виде меча, так как эльф все еще не доверял мне оружие, кроме ножей, я медленно прицелился, после чего тихо свистнул. У нас была такая договоренность с наставником. Если я именно так свистну, то есть подозревая, что в пещере может быть засада, то сам Орду тут же отойдет в дальний угол пещеры. Там был камень, укрывшись за которым можно было оказаться в безопасности. А вот у входа не было такой возможности. Хотя с моей позиции сам проход не был виден. Ну, я же не полный идиот выходить прямо напротив пещеры, где могут сидеть лучники. Но сам факт того, что я мог сделать, давал мне этот шанс. После того, как прошла пара мгновений с момента моего свиста, я изо всей имеющейся силы запустил в пещеру своим металлическим дрыном. По моему расчету, эта металлическая палка должна была отрекошетить от стен и пройтись своеобразной косой по нашей пещере. Не знающие о наших приемах безопасности, просто прижимаются к стене, и им все равно достанется. Тем более, что таких железных прутов у меня было два. Поэтому следом за первым тут же полетел и второй, но по другой траектории чтобы не оставить затаившемуся в пещере врагу ни единого шанса. После чего я тут же выхватил ножи и, слегка пригнувшись, но при этом не забыв держать спину прямо, как учил старый эльф, бросился к пещере. Уже когда я подбежал к пещере, скользя над землей, то услышал внутри тихий вскрик после громкого перезвона металлических палок, которые рикошетили от стен пещеры в разных направлениях. Все-таки они кого-то достали. Резко перекувыркнувшись, я влетел в пещеру, и, заметив легкое движение слева, нанес два удара. Одним ножом я как бы подсек ноги того, кто стоял за ближайшим камнем, а второй удар нанес в горло. Не ожидавший от меня такой прыти противник не смог ничего противопоставить науке старого эльфа. После чего я резким перекатом через правое плечо ушел в сторону и метнул оба ножа дальше в пещеру. Именно оттуда прилетела стрела, вонзившаяся как раз в то место, где я только что был. Тихий всхлип, донесшийся оттуда, и чавкающий звук ножей, входящих в чье-то тело, известили меня о том, что я не промахнулся. Ни разу, продолжая кататься по пещере такими странными рывками-перекатами, я выхватил еще два ножа. У меня с собой их было достаточно. Или вы думали, что я только с железными палками бегаю по пустоши? Накатившись на какое-то обездвиженное хрипящее тело по пути своего движения, я, не задумываясь резким ударом ножа, перебил ему горло и продолжил двигаться дальше. В конце пещеры я нашел еще двоих, причем оба были ранены. Один, судя по всему, прилетевший металлической оглублей, которая неплохо так его приласкала прямо по голове, так как этот умник после моего сигнала, видимо, присел, попытавшись взять на прицел вход в пещеру. А вот у второго в груди торчало два моих ножа. Быстро нанеся серию ударов, которая отправила этих умников к их богам на перерождение, я резко поднялся и осмотрелся. Судя по всему, нежданных гостей было пятеро, И это навеивало определенные мысли. Пятерку боевых убийц обычно используют именно эльфы. И в Варду неоднократно мне об этом рассказывал. А вот его самого я нашел в самом дальнем углу пещеры. Судя по всему, ему неплохо так досталось. Скорее всего, они напали на него неожиданно и сделали свое дело. Как я и предполагал, все эти пятеро были эльфами. Эльфы — гвардейцы великого князя. Конечно, знал бы я, что здесь меня ждет такой сюрприз, то, возможно, и проиграл бы ведь для меня это был очень опасный противник. Особенно по рассказам старика. Однако они, видимо, знали, что ждут человека, и не стали особо напрягаться, ведь их пятеро, а я один. Чего им опасаться? Вот тут и с ними и сыграла плохую шутку моя учеба у старого эльфа. Эрин в Орду еще был жив, но тяжело дышал, словно задыхался. Я тут же попытался применить лечебный амулет. Но старик глухо рассмеялся, кашляя кровью. «Ты что же думаешь, что они так просто ко мне подобрались?» Кое-как прокашлившись, старый эльф оттолкнул от себя лечебные амулеты, которые сам же и учил меня делать из того материала, который можно найти в пустоши. «Кто-то из моих родственников предоставил им свою кровь, и они по этой крови нашли меня. Более того, они использовали темный артефакт, с помощью которого смогли меня парализовать, и теперь я умираю. Тьма пожирает меня изнутри. Именно через мою кровь». Как они это сделали, сейчас уже неважно. Ты меня уже не спасешь. Скажу одно. Тебе надо отсюда уходить. Если ты тут останешься, то в ближайшее время сюда придут еще убийцы. Они же не получили подтверждение о моей смерти. Типичным подтверждением этого будет моя голова. Поэтому у меня к тебе просьба. Перед тем, как уйти, тебе надо сделать так, чтобы моего тела они не нашли. Пусть и дальше переживают из-за своей жизни. Как ты это сделаешь, мне не важно но позаботься о том, чтобы они не смогли найти ни моего тела, ни моей могилы. Мне ничего другого не оставалось, как пообещать ему такую помощь. После чего, спустя пару часов мучений, старый эльф все же отошел к своим богам. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне просто его где-нибудь закопать. пустоши. Появится еще один упырь. Только вот проблема в том, что я пообещал ему главное. Ни его тело, ни его могилы они не найдут. Значит, у меня выбора нет. Тяжело вздохнув, я принялся перебирать свои трофеи. Все же пять трупов эльфов, один из которых был довольно сильным магом природы, мне не повредят. Я уже привык собирать самые невероятные трофеи, которые впоследствии, может быть, смогу использовать. Кстати, и про сумку путешественника мне старый эльф рассказал некоторые нюансы. Оказалось, что в таких артефактах вплетено плетение нитлиния. То есть любые продукты, вещи и даже чьи-то трупы, помещенные туда, не подвергаются воздействию такой обычной среды, как время. То есть, если я засуну сейчас все эти трупы внутрь подобной сумки, то даже через год они будут выглядеть именно так, как выглядят сейчас. А что я с ними потом буду делать, это дело третье. Но мне надо сделать так, чтобы никто не понял произошедшего здесь. Создавать иллюзию в пустоши никто не будет, чтобы понять то, что здесь случилось. Хотя бы по той простой причине, что это слишком открытая магия для данной территории. Стоит сразу задуматься о последствиях. Все ближайшие монстры бросятся сюда, так как эта магия имеет отношение к магии света. Перебирая вещи убитых, я нашел несколько предметов для себя. Например, сапоги эльфов. Или вы думаете, что я до сих пор бегал в тех самых сапогах, которые взял тогда у слуг барона? Да из-за этой всей беготни от них в течение полугода ничего не осталось. А у эльфов сапоги очень мягкие и удобные. Поэтому я быстро перебрал их вещи, и забрал все то, что мне могло пригодиться. Но здесь я ничего оставлять не собирался. Вот эльфийские луки мне придется сжечь. Дело в том, что они слишком уж примечательные, и создаются они с учетом хозяина. Старый эльф мне многое рассказал об этом, поэтому эльфийские луки мне не пригодятся. Более того, из такого лука я и стрелять-то не смогу. Только себя смогу поранить. Так что особой ценности они для меня не представляют. Да и продавать их тоже бессмысленно. Знающие люди у меня их не купят. А вот на свою голову группу преследователей эльфов я таким образом могу вполне получить. Ведь эти луки-то у меня просто так появиться не могли. Я их мог взять только с трупов эльфов. Зачем мне такие сложности? Но сжечь их поблизости я тоже не могу. Такие следы эльфы все же сумеют обнаружить. Так что придется забрать все из этой пещеры. Все то, что здесь есть, и что принесли с собой убийцы. Снова тяжело вздохнув, Я упаковал трупы в сумку путешественника моего наставника. Она тоже была достаточно вместительная. И такие же сумки с поясами были у убийц. И эти пояса были очень интересны. На каждом поясе было штук 8 карманов. Пояса были сделаны из кожи. Каждый карман представлял из себя своеобразную сумку путешественника в миниатюре. По сути, в такой карман могло вместиться грузов где-то как в обычный большой походный мешок. Вы только представьте себе разницу. По сути, на таком поясе, который я нашел у одного из убитых эльфов, составляющие из себя целую сбрую с кармашками, можно было унести содержимое довольно крупной телеги. Правда, сейчас мне было не до этого. Надо было срочно отсюда бежать. Так что, быстро собрав все необходимое и все то, что могло впоследствии указать на меня, даже те металлические палки и грузы, так и высевшие на мне, я направился прочь. Три года, которые я провел здесь с этим старым эльфом, не прошли для меня бесследно. Я привычно восстановил все сторожки вокруг пещеры и ушел. Вы, наверное, тут же удивитесь, спросив меня о том, зачем мне это было делать, ведь я отсюда ухожу совсем. Да, но учтите тот факт, что по моим следам, скорее всего, будут идти другие эльфы. Они, в первую очередь, обратят внимание на то, что сторожки не были восстановлены так, как их располагали раньше. То есть, если человек или кто бы то ни было делает подобную систему безопасности и содержит ее в нужном внешнем виде, то значит он собирается сюда вернуться. И они потратят некоторое время, ожидая меня здесь. А это время даст мне шанс уйти как можно дальше. Что поделаешь, но это тоже дело нужное. Зато теперь я мог действительно попытаться дойти до вербовочного пункта в императорскую армию. Мне было уже лет 17, как доказывал старый эльф. Значит, я уже могу попытаться вступить на военную службу. Или участвовать в каких-нибудь поисковых экспедициях, вроде тех же самых поисковиков. А что, имею полное право. Только вот поисковики со мной работать не будут. Для них я молодой и ничего не умеющий сосунок. Демонстрировать все те знания, которые мне предоставил Эринварду, Ваорду, я не собирался. Самое обидное для него, наверное, было в том, что он проговорился мне. Уже умирая, наставник признался мне в том, что собирался меня убить за отказ присягнуть на верность великому лесу. И, по сути, вся ситуация была невероятной глупостью. Я отомстил за него, убив тех, кто нанес ему смертельный удар в спину. А ведь он собирался поступить со мной точно так же. Ну что же, видимо, для эльфов подобное поведение было в порядке вещей. Ладно, не мое это дело. У меня были другие занятия сейчас. Опять тяжело вздохнув, я поправил сумку путешественника и пояс с карманами, которые на себя нацепил. Удобное расположение ремней было. После чего я направился дальше. Только теперь я собирался выйти на обычную территорию и пойти вдоль измененного леса. Рисковать сейчас путешествовать по пустоши с моей стороны было глупостью. А вот по пути я, возможно, смогу дойти до какого-нибудь города, откуда с каким-нибудь караваном доберусь до центральных районов Империи. Посмотрим. Сейчас же мне надо было идти. Оставаться на этом месте мне было действительно опасно. Эльфы в таком случае вряд ли бы работали одной пятеркой. «Где-то же был тот самый маг, который использовал темный артефакт на родственной крови старого эльфа. Значит, он где-то рядом. Надо поспешить. Именно поэтому я не особо задерживался. Быстро восстановив все сторожки, ушел прочь. Хотя уже и наступала вторая половина дня. То есть далеко я уйти все равно не смогу. Но ночевать в этой пещере было опасно вдвойне. Поэтому я двинулся в сторону обычного леса, привычно отслеживая все происходящее вокруг меня». Надо было найти удобное дерево, где я переночую, как птица. А что делать? На земле в таком положении оставаться тоже не рекомендуется. Так что придется поспешить.